Глава 61. Юра. Что его смущало? Да только то, как Соня отреагировала на Виолетту на самом деле. Еще, конечно, существовала вероятность, что он не сможет сочетать вместе и работу в этом центре, и выступления с уличными музыкантами. Но рассчитывать на них сейчас было глупо. Репетиция только завтра, и еще неизвестно, подойдет ли им Юра. Следовало хвататься за эту работу, тем более, что Виолетта сказала... В дальнейшем будет, возможна полная занятость, как и у нее. Нужно только показать себя с хорошей стороны». И если Юра согласится, попросила приехать в понедельник с документами для оформления. То, что Виолетту он сможет отшить, и Юра не сомневался. Такие девушки долго за одним парнем не таскаются. «Не нужна. адиос. Найдет другой объект для оттачивания навыков флирта. Но Соня при этом будет нервничать, когда он начнет ходить в центр на работу. И ей сейчас лишние нервы точно ни к чему. Может, через пару лет, когда она чуть успокоится, научится доверять ему. Юра даже улыбнулся, поняв, что уже начинает планировать их с Соней совместную жизнь через пару лет. Хотя это, скорее всего, его особенность. С Настей он тоже пытался планировать. Вот только при этом он, кажется, абсолютно не учитывал ее характер, а просто мечтал. Сейчас же Юра думал в первую очередь о Соне и особенностях ее восприятия реальности. И понимал, что прежде чем она научится спокойно отпускать его в общество других девушек, тем более молодых и красивых, должно пройти время. Так же, как должно пройти время для того, чтобы Соня смогла сделать ремонт в комнате Алисы или вообще в квартире, и выбросить или отдать старые дочкины вещи, и открыть дверь детской нараспашку, чтобы туда в любой момент можно было зайти. «Знаешь, я хочу тебе кое в чем признаться произнес Юра с улыбкой, когда они с Соней вышли из здания творческого центра. «И после того, как я тебе все расскажу, обещаю не сопротивляться, если ты захочешь меня побить». «Что такое?» — удивилась Соня, и Юра продолжил, взяв девушку за руку. «Я тебе сказал неправду в первый вечер, когда мы познакомились. Помнишь, я говорил, что мне негде жить? Типа, квартиру мы с Настей снимали пополам, и после того, как она меня бросила, я съем не потяну» и отец мне помогать не станет. Вот это все вранье, Сонь. Она резко остановилась, вырвала ладони из руки Юры и посмотрела на него с таким искренним изумлением в глазах, почти шоком, что ему стало безумно стыдно за себя. «Но...» Протянула, и Юра добавил, вновь взяв Соню за руку. «Я очень виноват, да. Мне просто хотелось остаться рядом с тобой, и другого способа это сделать я не видел». Понимал, что утром ты выставишь меня за дверь и вряд ли захочешь общаться в дальнейшем. Этот способ гарантировал, что я буду находиться неподалеку и, возможно... В общем, я влюбился в тебя с первого взгляда, Сонь». Она молчала, просто застыв на месте. Только в глазах плескалось что-то такое... Юра всматривался в них, изучал, пытаясь понять, что видит. Это было похоже на искру, которая возникла среди пепла погасшего костра от того, что на него подул свежий ветер. «Да?» Соня вдруг улыбнулась. И глаза окончательно вспыхнули. Костер все же разгорелся. «Правда, что ли?» «Удивительно, как у тебя это получилось? В тебе столько жизни, Юр, а во мне?» «В тебе тоже много жизни», — возразил Юра, улыбнувшись в ответ. «Как в земле под снегом». Кажется, что нет там ничего, одна мерзлота. А потом приходит весна, светит солнце, снег тает, и из земли начинает расти трава и цветы. «Солнце», — эхом повторила Соня. Сделала шаг вперед и уткнулась лицом в Юрину грудь, глубоко вдыхая. И прошептала очень тихо на грани слышимости. «Ты моё солнце».